Таицизм, как принцип диетики, является, следовательно, частью практической философии не только в качестве науки о добродетели, но и в качестве науки врачевания. Последнее становится философской в том случае, если образ жизни человека определяется только разумом в силу принятого им самим решения властвовать над своими чувствами. Напротив, если для возбуждения – Или устранение этих ощущений, разум прибегает к помощи извне, к средствам физиологического воздействия, к аптеке или хирургам, он становится только эмпирическим и механическим. Тепло, сон, тщательный уход за человеком, который не болен, относятся к такого рода изнеженности, которую порождают удобства. Первое. В соответствии с собственным опытом, я не могу согласиться с предписанием, что голову и ноги следует держать в тепле. Напротив, я считаю значительно более полезным держать то и другое в холоде. Русские держат в холоде и грудь. Именно для того, чтобы не простужаться. Конечно, в зимнее время значительно приятнее мыть ноги в теплой, нежели в ледяной воде. Зато, придерживаясь второго способа, можно избежать ослабления кровяных сосудов далеко от сердца расположенных частях тела, которое в старости часто влечет за собой неизлечимую болезнь ног. Предписание держать в тепле живот, особенно в холодную погоду, относится скорее к диетике, чем к изнеженности, так как в животе заключен кишечник, задача которого – прогонять по длинному пути нежидкий продукт. Для этого в старости следует носить так называемый пояс – широкую, охватывающую живот и поддерживающую мускулы повязку. Причем это делается не для тепла. Второе. Долгий или повторный послеобеденный сон помогает, правда, избежать многих неприятностей, неизбежных в нашей жизни – Однако странно, что люди хотят долго жить для того, чтобы проспать большую часть своей жизни. Страница 303. Однако то, к чему здесь, собственно говоря, все сводится, – это мнимое средство удлинения жизни. Это удобство противоречит лежащему в его основе намерению, ибо перемежающиеся пробуждения и дрема в длинные зимние ночи парализуют, разрушает нервную систему и, создавая ложный покой, по существу обессиливает. Таким образом, изнеженность становится причиной сокращения жизни. Постель – это средоточие множества болезней. Третье. Уход за собой в старости или ожидание этого ухода от других – Чтобы тем самым сберечь свои силы, избегая всего того, что неприятно, например, прогулок в дурную погоду, и вообще желание переложить работу, которую человек может делать сам, на других, и тем самым удлинить свою жизнь, такая заботливость достигает противоположного результата, а именно ведет к ранней старости и к сокращению жизни». Трудно также доказать, что достигшие старости люди большей частью состояли в браке. В некоторых семьях долголетие как бы наследственно, и в браке это свойство может иногда стать фамильным. К тому же и в качестве политического принципа полезно утверждать, что семейная жизнь способствует долголетию, так как это ведет к увеличению числа браков хотя мы располагаем сравнительно немногими примерами, свидетельствующими о том, что люди, состоящие в браке, достигают особенно преклонного возраста. Однако здесь речь идет лишь о физиологической основе старения, о том, что свойственно природе человека, а не о политической стороне этого явления, как государство, сообразуясь со своими интересами, влияет на общественное мнение в соответствии со своими намерениями. Впрочем, и философствование служит средством, с помощью которого можно, не будучи по существу философом, в ряде случаев отстранять неприятные ощущения и вместе с тем вызывать возбуждение, привносящее интерес в нашу духовную жизнь. Этот интерес не зависит от случайных внешних обстоятельств, и поэтому, оставаясь, правда, только игрой, тем не менее обладает той интенсивностью, и внутренней сосредоточенностью, которые препятствуют застою жизненных сил. Страница 304. Что же касается философии с присущим ей интересом к конечной цели разума в ее целостности, а эта цель есть абсолютное единство, то она, напротив, сама преисполнена тем чувством силы, которая может в известной степени компенсировать физическую слабость преклонного возраста разумным отношением к ценности жизни. Впрочем, любая открывающаяся возможность углубить свои знания, пусть они и не относятся непосредственно к философии, действует так же или аналогичным образом. И если математик непосредственно заинтересован в своей науке, а не видит в ней просто средства для достижения какой-либо иной цели, то и он по существу философ и ощущает то же благотворное действие, возбуждающее его силы, сохраняющее его молодость и не позволяя возникнуть утомлению, удлиняющее его жизнь. Но и занятия пустяками при беззаботном существовании приводят в качестве суррогатов, действующих на ограниченные умы, почти к тем же результатам, и тот, кто постоянно заполняет свое время бездельем, также обычно достигает преклонного возраста. Некий очень старый человек находил интерес в том, что многочисленные настольные часы в его комнате бьют друг за другом, и следил за тем, чтобы они ни в коем случае не били одновременно. Это заполняло его время, время часовщика, и к тому же давала последнему заработок. Другой был в достаточной степени занят кормлением своих певчих птиц и уходом за ними, чтобы заполнить промежутки между своим собственным кормлением и сном. Одна старая, вполне обеспеченная женщина заполняла свое время тем, что вела за прялкой самые незначительные беседы. Достигнув глубокой старости, она жаловалась, Как будто она лишилась приятного общества на то, что, не ощущая больше нити в пальцах, она боится умереть со скуки. Однако, чтобы мои рассуждения о долголетии не испытывали вашего долготерпения, и, вызвав скуку, не стали бы для вас опасными, я ставлю предел той славоохотливости, которую обычно, если и не бронят, то, смеясь, называюсь старческой слабостью. Страница «То». 1. Об эпохондрии. Слабость, которая заставляет молодушно подчиняться своим болезненным ощущениям, как таковым даже без какого-либо определенного объекта, следовательно, не пытаясь даже преодолеть их с помощью разума, то есть воображаемая болезнь, смотри примечание которая нет в теле больного и которая является собой лишь плод фантазии данного человека и поэтому может быть названа также придуманной, вся суть которой состоит в том, что пациент находит в себе все болезни, о которых он узнал из книг, есть прямая противоположность способности духа преодолевать свои болезненные ощущения, трусливое ожидание тех бед, которые могут обрушиться на человека и полная неспособность противостоять им, когда они действительно приходят. Своего рода безумие, в основе которого, правда, лежит какое-нибудь недомогание, например, вздутие кишечника или запор, но оно не ощущается непосредственно в его действии, а рисуется силой воображения, как предстоящее человеку испытание. Тогда Творец своих собственных мук Вместо того, чтобы пробудить в себе мужество, обращается к врачу, напрасно ожидая от него помощи. Только он сам с помощью диетики может справиться с обременяющими его сознание представлениями, которые возникают непроизвольно, с болезненным состоянием, которое, если бы оно действительно наступило, все равно нельзя было бы устранить. Примечание. В, от, в отличие от топической. От человека, который страдает этой болезнью, и пока он страдает ею, нельзя требовать, чтобы он силою преднамеренного решения преодолел свои болезненные ощущения. Ибо если бы он мог это сделать, он не был бы ипохондриком. Разумный человек не позволяет возникнуть ипохондрии. Если на него нападает страх такого рода, который может переродиться в ожидание воображаемых, то есть придуманных болезней, он прежде всего задает себе вопрос, присутствует ли в нем действительно объект этого страха. Если же он либо его не обнаруживает, либо приходит к выводу, что даже если бы он действительно существовал, сделать что-либо, способное предотвратить его действия, все равно невозможно, он, внутренне покорившись неизбежному, переходит к своим повседневным делам, отстраняется от своего беспокойства, которое становится тогда топическим, будто ему нет до него дела, и направляет свое внимание на то, чем он непосредственно занимается. Страница 306. «Из-за плоской и узкой груди, затрудняющей работу сердца и легких, я был предрасположен к апохондрии, которая в юности граничила с отращением к жизни». Однако понимание того, что это гнетущее чувство вызывается чисто механической причиной, и что устранить его нельзя, помогло мне не обращать на него внимания и, несмотря на стеснение в груди, оставаться спокойным и веселым. И в обществе я не был подвластен капризной смене настроений, обычно свойственной ипохондрикам, но в силу принятого решения и по своему природному складу проявлял в своем обращении с людьми те же качества. И так как в жизни большую радость приносит то, что свободно делается, чем то, чем наслаждаются, то духовная деятельность может доставить остроту жизнеощущения другого рода и противопоставить ее тем неприятным ощущениям, которые вызываются физическим состоянием человека. «От стеснения в груди я не освободился», так как причина его заключается в строении моего тела. Однако, отвлекая мое внимание от этого ощущения, будто оно меня вообще не касается, я подчинил его себе, не позволяя ему оказывать влияние на мои мысли и поступки. Второе. О сне. То, что турки, исходя из своей веры в предопределение, говорят об умеренности, А именно, что при сотворении мира каждому человеку была отмерена доля того, сколько ему надлежит съесть за свою жизнь. И если он поглощает отведенное ему количество большими порциями, ему останется меньшее время для того, чтобы есть и тем самым, чтобы жить, может служить в диетике правилом. И при воспитании детей в вопросе о потреблении пищи врачи должны и к мужчинам относиться, как к детям. Речь идет о том, что каждому человеку изначально определена судьбой его доля сна, и тот, кто в зрелом возрасте уделяет слишком много времени, больше трети сну, не вправе надеяться на то, что ему осталось еще долгое время спать, то есть, что ему удастся дожить до старости. Страница 307. Тот, кто уделяет сну в виде сладостной дремы, сиеста испанцев, или для заполнения длинных зимних ночей значительно больше трети своей жизни, будь то не сразу в один день, а частями, с перерывами, может сильно просчитаться в использовании данного ему времени жить, как по степени интенсивности своей жизни, так и по ее продолжительности. Поскольку вряд ли кто-нибудь хочет вообще не иметь потребности в сне, из чего, впрочем, явствует, что долгая жизнь ощущается как долгая мука, освободиться от которой можно лишь в той мере, в какой ее удастся проспать. То чувству и разуму пристало бы заключить эту лишенную наслаждение и деятельности треть нашей жизни в определенные рамки и рассматривать ее как необходимое средство восстановления наших природных сил. Следует, однако, точно определить, когда это должно происходить и сколько продолжаться. Одним из болезненных ощущений является неспособность заснуть в отведенное для сна время или бодрствовать, когда это необходимо. Однако чаще случается первое – человек ложится спать, но заснуть не может. Обычно врачи советуют выбросить из головы все мысли, однако мысли возвращаются или их сменяют другие и прогоняют сон. Есть только одно эффективное диетическое средство – Как только человек ощущает в себе или осознает пробуждение какой-либо мысли, он должен сразу же отвести от нее внимание, будто он с закрытыми глазами перемещает ее на другую сторону. Тогда посредством пресечения каждой появившейся мысли постепенно возникает хаос представлений, в результате чего исчезает ощущение своего физического внешнего положения и появляется совсем иное состояние а именно непроизвольная игра воображения, которая у здорового человека и составляет сон. Благодаря поразительной изобретательности природы в создании животного организма, тело отдыхает от физических движений, но возбуждается для движения внутренней жизни, и происходит это посредством сновидений, о которых мы, проснувшись, подчас забываем, но которые не могут не существовать. Ведь в противном случае, при полном их отсутствии, если бы нервные импульсы, исходящие из мозга, из места, где возникают представления, не действовали вместе с мускульной силой внутренних органов, жизнь немедленно бы угасла. Страница 308. Поэтому надо полагать, что и все звери видят сны. Однако иногда человек ложится с намерением спать, но заснуть не может, как бы он ни старался прервать ход своих мыслей. В этом случае он ощутит нечто вроде мозговых спазм судорожного состояния, что вполне соответствует наблюдению. Длина человека в момент его пробуждения примерно на полтора дюйма больше, чем его обычная длина, которая не меняется в том случае, если он просто лежал в кровати, бодрствуя. Так как бессонница вообще свойственна немощной старости, а левая сторона у всех людей всегда слабее правой, смотри примечание. Я в течение последнего года стал ощущать приступы судороги и весьма болезненные раздражения такого рода, хотя и не выраженные внешне в движении затронутых ими членов, которые по описанию других людей определил как проявление подагры и решил, что мне следует обратиться к врачу. Примечание. Совершенно неверно, что сила членов нашего тела зависит от тренировки, от того, насколько рано мы привыкаем пользоваться правыми или левыми членами, наносим ли мы удары саблей в сражении правой или левой рукой, вскакивает ли наездник на лошадь, приподнимаясь в стременах справа налево или наоборот и тому подобное. Опыт показывает. Что тот, кто предоставит сапожнику снять мерку с левой ноги, получит слишком узкий правый ботинок, если левый будет точно по его ноге. И вряд ли в этом можно усмотреть вину родителей, не обучивших правильным приемам своих детей. Преимущество правой стороны очевидно и в том, что, пытаясь перешагнуть через достаточно глубокую каналу, мы всегда опираемся на левую ногу и делаем шаг правой. В противном случае можно легко упасть в канаву. Тот факт, что прусских солдат учат начинать шаг с левой ноги, не только не противоречит нашему положению, но подтверждает его, ибо солдат, выставляя левую ногу, как бы ставит ее на некую опору, чтобы затем рывком справа налево перейти в наступление. Конец примечания. Однако в своем нетерпении, Избавиться от того, что мешает мне спать, я обратился к своему стоическому средству, которое состоит в том, чтобы заставить свои мысли перейти на какой-либо по существу безразличный мне объект, например, на содержащее множество ассоциативных представлений имя Цицерон, и тем самым отклонить свое внимание от неприятного ощущения. Действительно, оно очень скоро потеряло свою остроту, И сонливость взяла над ним верх. «Просыпаясь при повторяющихся приступах, я каждый раз прибегаю к этому средству и всегда с неизменным успехом». Страница 309. А в том, что эти боли не были воображаемыми, меня наутро убеждает сильное покраснение большого пальца левой ноги. Я убежден, что посредством такого твердого решения можно ослабить и постепенно вообще устранить ряд болевых приступов, если, конечно, этому не слишком препятствует режим питания данного человека, таких как судороги, припадки эпилепсии, речь идет не о женщинах и детях, не способных принять подобное твердое решение, и даже признанную неизлечимой подагру. Третье. О еде и питье. В здоровом состоянии, И в молодости самое правильное руководствоваться при определении времени и количества еды и питья своим аппетитом, голодом и жаждой. Но в старости при появлении различных болезней наиболее важным для долголетия диетическим правилом является сохранение привычного, проведенного и принятого в качестве наиболее полезного образа жизни, то есть постоянно вести себя одинаково однако при условии, что в режим питания будут внесены изменения, если к чему-либо не будет аппетита. Так в старости организм, особенно мужской, отказывается от большого количества жидкости в виде супа или воды и требует более грубой пищи и возбуждающих напитков, например, вина. Отчасти для того, чтобы способствовать червеобразному движению кишок. Они, по-видимому, больше других наших внутренних органов, имеют некую витапроприя, так как продолжают двигаться наподобие червей и после того, как они теплыми вырваны из чрева животного и рассечены на части. Причем мы можем не только ощущать их деятельность, но и слышать производимый ими шум. Отчасти же и для того чтобы ввести в кровь частицы тех веществ, которые производимым ими раздражением способствуют действию и сохранению кровообращения. Вода, попадая в организм старых людей, нуждается в длительном времени, чтобы после того, как она вошла в кровь, пройти длинный путь от ее выделения почками из кровяной плазмы до мочевого пузыря, если в ней не содержатся ассимилируемые кровью частицы, каковым является вино, которые вызывают в кровяных сосудах стремление вытеснить их. Тогда, правда, вино уже выступает в качестве лекарства, и такого рода искусственное вмешательство именно потому уже не относится к диетике. Страница 310. Твердое решение – не поддаваться сразу желанию пить, жажде, а оно большей частью возникает просто в силу привычки, уменьшают эту потребность до того предела, при котором организм получает жидкость в необходимом для размягчения твердой пищи количестве. Большому же ее потреблению в старости противится и природный инстинкт. Тот, кто злоупотребляет потреблением жидкости, и спит плохо, во всяком случае не глубоко, так как это содействует снижению температуры крови. Часто спрашивают – Соответствует ли диетическим предписаниям одна плотная трапеза за 24 часа, подобно тому, как в течение этого же времени мы спим один раз, и не лучше ли, здоровее, несколько уменьшить количество съедаемого за обедом и сохранить аппетит для ужина? Приятному препровождению времени способствует, конечно, второй способ – Оно и полезнее в так называемые лучшие годы в среднем возрасте. Однако в старости лучше придерживаться первого способа. Ибо поскольку в этот период жизни пищеварение несомненно происходит медленнее, чем в молодости, то легко себе представить, что здоровью старого человека будет нанесён вред, если в желудок поступает дополнительная еда, ужин, когда он еще не справился с предыдущей, таким образом, Желание поужинать после плотного обеда можно считать болезненным ощущением, которое, если принять твердое решение, удается в такой степени подавить, что впредь оно даже не будет возникать. Четвертое. О болезненных ощущениях, вызываемых неумением отводить мышлению соответствующее время. Для ученого мышление составляет питание, без которого он, пребывая в одиночестве и бодрствуя, не может жить. Мышление может заключаться в приобретении знаний, чтении книг или в самостоятельном исследовании, обдумывании и открытиях. Страница 311. Однако, если напряженно обдумывать какой-либо вопрос за едой или во время прогулки, одновременно обременять работой голову и желудок или голову и ноги, то это приводит в одном случае к апохондрии, в другом – к головокружению. Для того, чтобы с помощью диетики преодолеть это болезненное состояние, нужно только одно – следить за тем, чтобы механическая деятельность желудка или ног не совпадала во времени с духовной деятельностью, с мышлением, и останавливать на время первой, необходимы для восстановления физических сил пресекать целенаправленное мышление и давать волю игре воображения, которая близка механической деятельности. Для этого ученому необходимо принять твердое решение – соблюдать диету мышления. Если во время одинокой трапезы заниматься чтением или размышлением над каким-либо научным вопросом, легко могут возникнуть болезненные ощущения, поскольку жизненные силы тем самым отводятся от желудка, который в данное время несет основную нагрузку. То же происходит, если это размышление сочетается с утомительной работой ног на прогулке. Смотри примечание. Примечание. Во время одиноких прогулок ученым трудно удержаться от того, чтобы не заполнять свое время размышлениями. Однако сам я обнаружил, и это подтвердили другие люди, к которым я обращался в этой связи, что напряженное мышление во время ходьбы вызывает быстрое утомление. Напротив, если дать волю игре воображения, мацион восстанавливает силы. В еще большей степени этому соответствует, если мы во время такой связанной с размышлениями прогулки ведем беседу, для продолжения которой скоро приходится сесть. Цель прогулки ведь состоит в том, чтобы смена окружающих предметов позволила ослабить напряженное внимание к отдельному предмету. Конец примечания. Сказанное относится и к работе по ночам, если она не стала привычной. Однако болезненные ощущения, проистекающие из этой несвоевременной работы духа, нерва не относится к тем, которые можно устранить мгновенно в силу одного только принятого решения. Устранить их можно только постепенно, отвыкая, исследуя противоположному принципу. Мы же занимаемся здесь только первым способом, то есть устранением болезненных ощущений силой решений. Страница 312. Пятое. Об устранении и предупреждение болезненных явлений посредством правильного дыхания. Еще несколько лет тому назад мне время от времени досаждал насморк и кашель. То и другое было тем неприятнее, что возникало подчас перед отходом ко сну. Возмущенные этим нарушением сна, я принял решение избавиться от насморка, дыша через нос и плотно сжав губы. Сначала это сопровождалось слабым свистом, но так как я упорно продолжал свои усилия, дыхание через нос становилось все более глубоким и, в конце концов, свободным, после чего я сразу же засыпал. Что же касается конвульсивных громких толчками происходящих выдохов, не продолжающихся, как при смехе, с отдельными вдохами в промежутке, то есть кашля, а именно того, который английские обыватели называют старческим, так кашляют обычно, лёжа в кровати. Тон То был мне тем более не кстати, что начинался часто после того, как я согрелся в постели и мешал заснуть. Страница 313. Для того, чтобы сдержать этот кашель, возникающий вследствие раздражения дыхательных путей, вдыхаемым через рот воздухом, смотри примечание, следует обратиться не к механическому, фармацевтическому, а к непосредственно духовному воздействию, а именно полностью отвлечь свое внимание от этого раздражения, с усилием направив его на какой-либо другой объект, подобно тому, что мы выше рекомендовали для пресечения судорог. Тем самым предотвращался выдох рывками, в результате чего, как я ясно ощущал, Кровь бросалась мне в лицо, и возбужденное этим же раздражением слюноотделение задерживало упомянутое воздействие этого раздражения в виде выдоха толчками и способствовало проглатыванию мокроты. Примечание. Разве воздух, циркулирующий через Евстахиеву трубу, следовательно, при плотно сжатых губах, выделяя кислород на этом близком к мозгу обходном пути, не вызывает отрадное чувство, будто все наши жизненные органы окрепли, близкое ощущение того, что мы пьем воздух. И разве при этом воздух, не имеющий запаха, не усиливает нервы, связанные с обонянием, и близко от них расположенные всасывающие сосуды? Это отрадное ощущение возникает не при всякой погоде. Но иногда возможность во время прогулки пить воздух большими глотками становится подлинным наслаждением, неощущаемым при дыхании ртом. Очень важно в диетическом отношении настолько привыкнуть дышать носом с закрытым ртом, чтобы эта привычка сохранялась даже в глубоком сне, и сделав случайно вдох ртом, человек мгновенно, словно в испуге, пробуждается. Именно это случалось иногда со мной, пока я не привык дышать только носом. При быстрой ходьбе, при подъемах намерение следовать принятому правилу и скорее замедлить шаг, чем изменить решение, должно быть еще более непоколебимым. Также следует действовать при серьезном мационе, совершаемом воспитателем со своими воспитанниками предпочтительнее, чтобы они молчали во время прогулки, чем сопровождали ее прерывистым дыханием ртом. Мои молодые друзья, прежние слушатели, хвалили эту диетическую максимум, считали ее целесообразной и благотворной и не относили ее к мелочам только потому, что она является простым домашним средством, предотвращающим приход врача. Любопытно и то, что при длительной беседе вдох должен как будто совершаться часто открываемым ртом, и тем самым наше правило как будто нарушается. В действительности же дело обстоит не так. Вдох делается носом, ибо если бы у нашего собеседника был заложен нос, о нем сказали бы, что он говорит в нос. Причем звучит это очень неприятно. Тогда как в действительности он именно не говорит в нос, и наоборот, что он якобы не говорит в нос, когда он действительно говорит в нос. На это остроумно и правильно указал господин надворный советник Лихтенберг. Именно поэтому человек, которому приходится долго громко говорить, оратор или проповедник, может выдержать около часа, не ощущая, что у него першит в горле. Дело заключается в том, что он дышит носом, а не ртом, и лишь выдыхает через рот. Дополнительное преимущество привычки дышать носом, если мы не ведем беседу сами с собой, состоит в том, что все время выделяющаяся и смачивающая глотку слюна благотворно влияет на пищеварение, а подчас, будучи проглочена, действует и как слабительное, если решение не расточать ее в силу дурной привычки достаточно твердо. Конец примечания. Для такого рода духовного акта требуется достаточно высокая степень твердости решения, которая именно поэтому и оказывается столь благотворна. Шестое. О последствиях привычки дышать с закрытым ртом. Непосредственным следствием этой привычки является то, что она сохраняется и во сне. Если я случайно открою рот и сделаю вдох ртом, я сразу просыпаюсь, из чего явствует, что сон, а вместе с ним и сновидение, не настолько далеки от бодрствования, чтобы во сне человек не ощущал свое состояние. К этому заключению можно прийти и на основании того, что тот, кто накануне решил встать раньше, чем обычно, например, для прогулки, действительно просыпается раньше. Его разбудили предположительно городские часы, бой которых он, следовательно, услышал во сне, напрягая для этого свое внимание. Страница 314. Косвенное следствие этой благотворной привычки состоит в том, что непроизвольное покашливание, непреднамеренный кашель для отхаркивания мокроты прекращается как в состоянии бодрствования, так и во сне, и тем самым одной только силой решения предотвращается болезнь. Я обнаружил даже, что в тех случаях, когда, погасив свет, и только что улегшись в постель, я вдруг начинал ощущать сильнейшую жажду, и для ее утоления должен был бы пойти в другую комнату, и ощупью разыскивать в тесноте посуду, достаточно было сделать всей грудью несколько глубоких вдохов, как бы пить воздух носом, чтобы через несколько секунд ощущение жажды прошло. Это было болезненным раздражением, которое удалось снять, противопоставив ему раздражение другого рода. Заключение. Болезненные ощущения, которые дух человека, высшего животного, обладающего разумом, способен подчинить себе твердостью воли, всегда носят спазматический конвульсивный характер. Однако из этого нельзя делать обратный вывод, что все болезненные приступы такого рода могут быть ослаблены или устранены одной только силой непоколебимого решения. Ибо некоторые из них таковы, что попытки преодолеть их силой твердого решения лишь усиливают страдания больного. Так случилось и со мной, когда болезнь, описанная около года тому назад в Копенгагенской газете и определенная там как эпидемический катар, вызывающий ощущение тяжести в голове, Смотри примечание. Меня он настиг годом раньше, но по своим симптомам был близок к упомянутому описанию. Если не полностью дезорганизовала мою способность к умственной деятельности, то во всяком случае ослабила и притупила ее. А так как это ощущение тяжести соединилось с естественной слабостью преклонного возраста, она, вероятно, исчезнет только вместе со мной. Примечание. Я полагаю, что это частично затронувшая мозг подагра. Конец примечания. Страница 315. Болезненное состояние пациента, влияющее на его мышление и затрудняющее его в той мере, в какой мыслить означает удерживать понятие, единство сознания различных представлений, Влечет за собой ощущение спазматического состояния органа мышления, мозга, какой-то тяжести, которая, собственно говоря, не мешает мыслить и думать и не ослабляет память, поскольку речь идет о продуманном раньше. Однако при изложении, устном или письменном, какой-нибудь проблемы, само стремление удержать единство представлений в их последовательности и избежать рассеянности вызывает спазматическое состояние мозга что при постоянной смене следующих друг за другом представлений выражается в неспособности сохранить единство их сознания. Именно поэтому со мной случается следующее. Когда я сначала, как это принято в любом сообщении, знакомлю слушателя или читателя с тем, о чем я собираюсь говорить, указываю ему, куда я направляюсь, чтобы затем вернуться к тому, с чего я начал, Без этих двух определений вообще не может быть связанной речи. Я хочу связать второе с первым. У меня внезапно возникает желание спросить моего слушателя или в душе самого себя, с чего же я начал, от чего я отправлялся. Это не слабость духа и не просто слабость памяти, но недостаток присутствия духа в установлении связи, то есть непроизвольная рассеянность. Весьма мучительный недостаток, с которым приходится упорно бороться, особенно в философских трудах, где подчас бывает нелегко сохранить в сознании то, что служило отправным пунктом исследования, хотя полностью устранить его невозможно, сколько бы не прилагать к этому усилий. По-иному обстоит дело с математиком. Он может созерцать свои понятия или их выражения в величинах или числах, и будь уверенным, что пройденный им путь правилен. Напротив, следователь в области чистой философии, логики и метафизики должен постоянно иметь свой предмет перед своим умственным взором, представляя себе и проверяя не отдельные его части, а весь предмет во всей целостности системы чистого разума. Поэтому и не следует удивляться тому, что метафизики раньше становятся нетрудоспособными, чем исследователи в других областях знания, а также чем философы просто по роду своей деятельности. Страница 316. Но ведь должны быть специалисты и в этой области, полностью посвятившие себя ей, так как без метафизики вообще не может быть философии. В этой связи следует понимать и то, что человек с полным основанием может считать себя для своего возраста здоровым, тогда как в аспекте определенных выполняемых им дел его следовало бы внести в список больных. Ибо так как неработоспособность задерживает расходование жизненных сил, а следовательно и их использование и истощение, и человек, о котором идет речь, пребывает, как он сам признает, на низшей ступени существования – растительной жизни, то есть способен есть, передвигаться и спать, что с точки зрения животного существования означает быть здоровым, но с точки зрения гражданского, требующего выполнения публичных обязанностей, быть больным, то есть нетрудоспособным, то своим утверждением этот кандидат в мертвецы не грешит против истины. Умение продлить человеческую жизнь, ведет, собственно говоря, к тому, что старых людей только терпят в обществе живых, а это едва ли можно считать завидной долей. Но ведь виновен в этом я сам. Почему я не уступаю место молодому, стремительно поднимающемуся поколению, и для того, чтобы жить, лишаю себя привычных радостей жизни? К чему я влачу жалкое существование, непомерно удлиняя его ценой лишений? Своим примером нарушаю предназначение тех, кто слаб от природы и чья продолжительность жизни предопределена. подчиняя все то, что принято было называть судьбой, перед ней смиренно и почтительно склонялись к собственному твердому решению, что едва ли может быть всеобщим диетическим правилом согласно которому разум непосредственно осуществляет исцеление и которое вытеснило бы терапевтические формулы официально признанной медицины. Страница 317. После словия. Мне хотелось бы указать автору, написавшему книгу о том, как продлить человеческую и особенно литературную жизнь, на то, чтобы он обратил свое благосклонное внимание, и на зрение читающей публики, и взял под защиту глаза читателей. Особенно же возрастающего числа читательниц, которым особенно трудно примириться с такой неприятностью, как очки. Из-за нелепого стремления типографов к ложной красивости они забывают о том, что буквы, как рисунки, сами по себе некрасивы. Зрению со всех сторон грозит опасность. И если мы хотим избежать участи жителей Марокко, значительное число которых слепнет из-за того, что все дома там окрашены в белый цвет, типографов следует подчинить полицейскому надзору. Однако нынешняя мода требует иного. А именно. Первое. Печатать не черной, а серой краской, так как она мягче и приятнее выступает на хорошей белой бумаге. Второе. Использовать для шрифта буквы «Дидо» с узкими палочками, а не Брейдкопфа, больше соответствующие своему названию буквы, буковой подпорки для прочности. Третье. Печатать книгу, написанную по-немецки латинским шрифтом, даже курсивом. Между тем, Брейдкопф. С полным основанием утверждал, что готический шрифт значительно более благоприятствует сохранению зрения при длительном чтении. Четвертое. Печатать самым мелким шрифтом, который только допускает чтение сносок внизу страницы, напечатанных еще мельче, то есть требующих еще большего напряжения глаз. Страница 318 -я. Для предотвращения этой напасти я предлагаю взять за образец шрифт берлинского ежемесячника, как для текста, так и для сноса, ибо при чтении любого его выпуска ощущается заметное облегчение для глаз, утомленных чтением других публикаций, о недостатках которых шла речь выше. Смотри примечание. Примечание. Из болезненных ощущений, связанных со зрением, но не с действительной глазной болезнью, мне по собственному опыту известно одно. Впервые я ощутил его, когда мне было за сорок, затем оно время от времени повторялось с промежутками в несколько лет, теперь же возникает по нескольку раз в год. Состоит оно в следующем. Внезапно все буквы читаемой страницы смешиваются из-за какого-то заливающего их света и становятся совершенно неразличимы. Состояние это длится не более шести минут. Для проповедника, привыкшего читать заранее подготовленную проповедь, это могло бы быть катастрофой. Если же это случается со мной во время лекций по логике или метафизике, которые при надлежащей подготовке, когда вся лекция держится в голове, могут быть свободны, по памяти, преподнесены слушателям, то у меня возникает лишь опасение, не предупреждение ли это о наступающей слепоте. Однако теперь я спокоен в этом отношении, так как при этой ныне чаще, чем в прежние годы наступающей неприятности, я не ощущаю ни малейшего ухудшения в состоянии моего здорового глаза. Левым глазом я не вижу уже около пяти лет. Случайно при повторении этого явления я однажды закрыл глаза и, чтобы еще в большей степени защитить их от света, прикрыл их рукой. Я увидел в темноте как бы выложенную фосфором на листе сияющую белую фигуру похожую на изображение в календаре последней четверти года, только с зазубренными краями на выпуклой стороне. Постепенно яркое освещение темнело, и в указанное время белая фигура исчезла. Мне было бы интересно узнать, наблюдали ли другие люди подобные явления, и каково должно быть его объяснение. Совершенно очевидно, что связано это не с глазами, так как при движении глаз эта фигура не двигается в том же направлении и остается на прежнем месте. а сенсориум комунный. странно также, что потеряв один глаз, это произошло, как я полагаю, около трех лет тому назад, можно не ощущать последствий этой утраты. конец примечания. конец трактата о способности духа побеждать болезненные ощущения. Страница 652. Преамбула к примечаниям, к работе Канта «Логика». Логика – пособие к лекции. Логика Канта относится к работам, издания которых было подготовлено учениками философа на основе его рукописных материалов и записи лекций слушателям. Лекции по логике Кант читал в Кёнигсбергском университете с 1755 по 1796 год, страница 653. Согласно принятому в немецких университетах того времени правилу, лектор обязан был читать свой курс, опираясь на учебник какого-либо признанного автора. Кант читал логику по учебникам последователей Вольфа, сначала по логике Баумейстера. На русском языке издавалось дважды в переводе Павлова (Москва, 1760 и 1786 год) и дважды в переводе Толмачёва, (Москва, 1807 и Санкт-Петербург, 1823 года) а затем не позже, чем с 1765 года по книге Мейера «Извлечение изучения о разуме» 1752 год. В своих лекциях Кант, однако, мало придерживался текста учебника Мейера и вносил в него значительные изменения и принципиальные дополнения в виде замечаний на полях и отдельных листах. Эти заметки, опубликованные в Гизамиль Шрифтен том 16 значительно превышает книгу Мейера по объему и существенно отличается от нее по содержанию. В 1799 году Кант обратился к Еше, своему бывшему ученику, и к тому времени уже приват-доценту Кенигсбергского университета с просьбой подготовить свои лекции для печати в виде сжатого учебника. В 1800 году логика увидела свет с предисловием «Еше» где он изложил основные сведения о характере проделанной им работы по подготовке кантовских текстов к печати. 29 мая 1801 года в публичном заявлении, опубликованном во всеобщей литературной газете, Кант подтвердил тот факт, что издание «Логики Еше» было осуществлено с его одобрением. Однако Кант не высказался по поводу содержания вышедшей книги. В связи с этим возникли сомнения относительно того, насколько аутентично она передает идеи Канта. В тексте имеются расхождения между отдельными формулировками, причем некоторые из них отличаются от соответствующих положений в других сочинениях Канта. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что изменения и добавления в свои заметки Кант вносил на протяжении нескольких десятилетий, И в тексте Еши воспроизведены фрагменты, относящиеся к различным этапам творчества Канта. Исследователями логики отмечается также несвойственный Канту сжатый стиль, дробление текста на множество самостоятельных фрагментов и параграфов, многочисленные повторения, небрежность языка, отсутствие точности и ясности в изложении отдельных вопросов и тому подобное. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при изучении логики. Оценка отдельных ее положений требует от читателя повышенного критического внимания, должной осторожности и учета соответствующих положений в других работах Канта. Страница 654. На русском языке издание «Логики» было осуществлено в 1915 году. «Кант. Логика. Перевод и вступительная заметка. Маркова». Под редакцией из с предисловием приват-доцента Московского университета Щербины. «Петербург. 1915 год». Этот перевод, взятый за основу настоящего издания, был переработан Жучковым по изданию «Гезамин Шрифтен. Том 9» с учетом форлендерского издания. Редакция текста Кинкеля. Лейпциг. 1920 год. В ниже следующих примечаниях к логике использованы замечания Нарского. Конец преамбулы. Страница 319. Логика. Пособие к лекциям. 1800 год. Введение. Первое. Понятие логики. Все в природе, как в неживом, так и в живом мире, Происходит по правилам, хотя мы не всегда знаем эти правила. Вода падает по законам тяжести, и у животных движение при ходьбе также совершается по правилам. Рыба в воде, птица в воздухе движутся по правилам. Вся природа, собственно, не что иное, как связь явлений по правилам, и нигде нет отсутствия правил. Если нам кажется, что мы нашли таковое, то в этом случае мы могли бы лишь сказать, что правила нам неизвестны. Применение наших способностей также происходит по известным правилам, которым мы следуем сначала, не сознавая их, пока постепенно, благодаря опыту и продолжительному применению своих способностей, не достигаем их познания, и в конце концов применяем эти правила столь быстро, что стоит большого труда мыслить их инабстракто. Так, например, общая грамматика есть форма языка вообще. Говорят, однако, и не зная грамматики, но говорящий без ее знания, в действительности обладает грамматикой и говорит по правилам, которые он, тем не менее, не осознает. Как и все наши способности в совокупности, так в особенности и рассудок связан в своих действиях правилами, которые мы можем исследовать. Более того, рассудок – следует рассматривать в качестве источника и способности мыслить правила вообще. Ибо как чувственность есть способность созерцаний, так рассудок есть способность мыслить, то есть подводить представление чувств под правила. Поэтому он настойчиво стремится отыскать правила и удовлетворяется, когда их находит. Итак, если рассудок является источником правил, то спрашивается По каким правилам он действует сам? Страница 320. Ведь нет никакого сомнения, что мы не могли бы мыслить или употреблять свой рассудок иначе, как по известным правилам. Но эти правила мы опять-таки можем мыслить сами по себе, то есть можем мыслить их вне их применения или инабстракта. Каковы же эти правила? Все правила – по которым действует рассудок или необходимы или случайны. Первые те без которых не было бы возможно никакое применение рассудка, последние те без которых не было бы лишь некоторого определенного его применения. Случайные правила зависят и от определенных объектов познания и столь же разнообразны, как и сами эти объекты. Таково, например, применение рассудка в математике метафизики, морали и так далее. Правило этого частного определенного употребления рассудка в упомянутых науках случайны, ибо является случайным мыслью ли я тот или другой объект, к которому относятся эти особые правила. Но если теперь всякое познание, которое мы должны заимствовать только от предметов, мы оставим в стороне и обратим внимание исключительно на применение рассудка вообще, то мы откроем те его правила, которые просто необходимы во всех отношениях и независимо от всех особых объектов мышления, так как без них мы вовсе не могли бы мыслить. Такие правила могут поэтому рассматриваться априори, то есть независимо от всякого опыта, ибо они содержат лишь условия применения рассудка вообще, будет ли оно чистым или эмпирическим, независимо от различия предметов. И вместе с тем отсюда следует, что всеобщие и необходимые правила мышления вообще могут касаться только его формы, но отнюдь не материи. Поэтому наука, которая содержала бы эти всеобщие и необходимые правила, была бы наукой только о форме нашего рассудочного познания или мышления. И, следовательно, мы можем образовать идею возможности такой науки, как общей грамматики, которая не содержит ничего, кроме одной лишь формы языка вообще, без слов, составляющих материю языка. Такую науку о необходимых законах рассудка и разума вообще, или что одно и то же, об одной лишь форме мышления вообще, мы называем логикой. Страница 321. Как науку, занимающуюся всяким мышлением вообще, независимо от объектов, как материи мышления, логику следует рассматривать. Первое. Как основу всех других наук, и как пропедевтику всякого употребления рассудка, но именно потому, что она совершенно отвлекается от всяких объектов. Второе. Она не может быть органоном наук. Под органоном мы разумеем именно указание, как должно осуществляться определенное познание. Но это предполагает, что объект познания, которое должно возникнуть по известным правилам, я уже знаю. Поэтому органон наук не есть просто логика ибо он предполагает точное знание наук, их объектов и источников. Так, например, превосходным органоном является математика, как наука, которая содержит в себе основания для расширения нашего познания в отношении определенного применения разума. Напротив, логика, которая как всеобщая пропедевтика всякого применения рассудка и разума вообще, не может проникать в науки и предвосхищать их материю, Есть лишь общее искусство разума, каноника Эпикурии, смотри примечание первое, придавать познанию вообще форму, соответствующую рассудку, и, следовательно, лишь в этом смысле она может быть названа органоном, который служит, конечно, не для расширения, а для оценки и исправления нашего знания. Третье. Но в качестве науки о необходимых законах мышления, без которых нет никакого применения рассудка и разума, и которые, следовательно, суть условия, при коих рассудок единственно может и должен быть в согласии с самим собою, необходимые законы и условия его правильного применения, логика является каноном. И как канон рассудка и разума, логика поэтому также не может заимствовать принципы ни из какой-либо науки, ни из какого-либо опыта. Она должна содержать только законы априори, которые являются необходимыми и касаются рассудка вообще. Правда, некоторые логики предполагают в логике психологические принципы. Но вносить в логику такие принципы столь же бессмысленно, как черпать мораль из жизни. Если бы мы заимствовали принципы из психологии, то есть из наблюдений над нашим рассудком, то мы и видели бы лишь, как совершается мышление и каково оно при разного рода субъективных затруднениях и условиях. Следовательно, это вело бы к познанию лишь случайных законов. Страница 322. Но в логике стоит вопрос не о случайных, а о необходимых правилах. Не о том, как мы мыслим, а о том, как мы должны мыслить. Поэтому правила логики следует черпать не из случайного, а из необходимого применения рассудка, которое находит у себя помимо всякой психологии. В логике мы хотим знать не то, как рассудок существует и мыслит, и как он до сих пор действовал в мышлении, а то, как он должен действовать в мышлении. Она должна учить нас правильному, то есть согласному с самим собою применению рассудка. Из данного объяснения логики можно теперь вывести и остальные существенные свойства этой науки. Именно что она есть. Четвертое. Наука о разуме не только по форме, но и по материи. Смотри примечание второе. Так как ее правила подчеркнуты не из опыта, и так как она вместе с тем имеет своим объектом разум. Поэтому логика – есть самопознание рассудка и разума, но не в смысле их способностей в отношении объектов, а в смысле одной лишь формы.